Я подожду. Завтра. С рассвета это слово крутилось в моей голове как единственное имеющее значение. Завтра я наконец-то её увижу. Когда мы расстались, я думал это ненадолго. Подумаешь, одна человеческая жизнь, но, оглядываясь назад, я вижу целую вечность. Работа, дом, снова работа, монотонная и удручающе скучная. И каждое утро, прежде чем открыть глаза, я думал, этот день пройдёт, и я стану на день ближе к ней. Иногда возникала мысль, а вдруг она меня забыла, разлюбила, вдруг не захочет больше видеть меня. Нет, я помню, как она уходила тогда, говорила, что ей хочется понять людей, узнать о них больше и нашла возможность это сделать. Она всегда добивалась своего, моя упрямая, прекрасная. Я помню, как её глаза горели решимостью и любовью, любовью ко мне. Она ушла. Однако, как бы ни грызло меня одиночество всё это время, оставалось главное — надежда и ожидание. Я всегда знал, что мы рано или поздно встретимся. «Я подожду», — твердил я снова и снова. «Я ждал много лет» подождуя ещё один день. Я завязал шнуровку на вороте и отправился на работу. Света металась по квартире со списком вещей и лихорадочно вспоминала. Так, спальник взяла, палатку Лёха возьмёт, спички, фонарик, шапка, тушёнка. Что-то забыла, по-любому что-то забыла. Точно, соль, надо взять соль. Она побежала на кухню и принялась насыпать соль в непромокаемый пакетик. Почти два месяца Света ждала этот поход. Копила на работе отгулы, улаживала дела в аспирантуре, упрашивала подругу взять на пару недель кота, собирала снаряжение и тренировалась в долгой ходьбе. И вот завтра она прыгнет в автобус, потом встретится с туристической группой из соседнего города, а дальше — 40 километров по лесу. И всё ради того, чтобы осмотреть таинственные пещеры, которые манят к себе исследователей и авантюристов со всей страны. Света едва не прыгала до потолка. Наконец-то мечта сбывается. Она утрамбовала рюкзак, привязала сверху туристический коврик и ещё раз изучила билет на автобус. Отходит ровно в 10 утра. Сутки спустя, уже завтрашним вечером, она и ещё восемь путешественников будут готовиться к ночёвке у костра. Вот оно счастье. Она ещё раз перебрала в уме снаряжение. Вроде всё собрано. Тут зазвонил телефон. «Таня?» «Свет», — подруга была явно расстроена. «Мурзик чего-то от еды отказывается с утра. Корми только тем, что я принесла». Света вчера купила комплект дорогого корма на две недели. «Ничего со стола не давай». «Я ничего такого и не давала. Грустный он какой-то, заболел, может?» «Вот этого ещё не хватало». «С чего бы он заболел?» — неуверенно произнесла Света. «Наверное, по мне скучает. Тань, ты понаблюдай за ним до утра, а завтра мне позвони». «Ты же завтра уезжаешь». «Так я только в десять, ты часов в восемь звякни». «Да я уверена, всё нормально, он никогда не болел». Отключив телефон, Света задумалась. «Съездить навестить Мурзика, что ли? Нет, не хочется на ночь, глядя на другой конец города, на такси ехать». Звонок подруги немного выбил из колеи, но Света тут же сосредоточилась на мечтах о том, как она войдёт в великолепную залу, всю в мощных колоннах и кружевных переплетениях сталактитов и сталагмитов. «Любимая моя! Ох, что-то я отвлёкся, совсем рассеян стал. Как подумаю, что уже завтра она снова будет моей. И ведь не возьмёшь отгул, должность обязывает. Впрочем, на работе хотя бы сосредоточиться можно, а от постоянного подсчёта минут, оставшихся до встречи, недолго и с ума сойти. Солнце сегодня палило вовсю. Мокрые от пота длинные волосы лезли в глаза». Хотелось скинуть с себя эту чёртову униформу, стянуть сапоги и нырнуть на дно самого глубокого озера, чтобы переждать жару. В теньке фанатично чистил меч новичок. Работает недавно, ещё даже посвящения не прошёл, а уже в самое пекло рвётся. Я и сам таким же был. Молодым, неопытным, море по колено, горы по плечо. Света? Да, Лёш, привет. Ну как, готов? Готов. Только тут изменения непредвиденные. У руководителя нашего Родиона дочка родилась. Ух ты, сейчас поздравлю. Ага, на месяц раньше. Папа молодой в шоке. Ну и вот он группу нашу ввести не сможет, с семьёй останется. Вот это новости. Света растерянно замерла посреди комнаты с телефоном у уха. Несомненно, радостная весь, но неужели поход сорвётся? Он вместо себя посылает кого-то другого. Честно говоря, лично знаком, даже имя сразу не запомнил. «Ты как, пойдёшь?» «Да что же такое? То коты болеют, то дети внезапно рождаются». Идти по сложному маршруту с незнакомым человеком было тревожно. Родион — проверенный, отличный организатор, опытный турист. На нём и деньги, и снаряжение, да и ни один совместный поход за плечами. А новый руководитель — неизвестно кто. Хотя неужели отказываться только из-за смены провожатого? В конце концов, ради чего она идёт? С людьми общаться или всё-таки пещеры осматривать? «Пойду!» — Света почему-то споткнулась на слове. И вдруг холодок пробрал меж лопаток. Сердце стало биться чаще, будто хотела о чём-то предупредить. «Ну и хорошо», — бодро сказал Лёша. Мы тоже пойдём. До завтра. До завтра. Света включила свет во всей квартире, прошла на кухню и налила стакан холодной воды. Попутно написала поздравительное сообщение Родиону. Через пару минут выругалась, добавила в воду соли и принялась полоскать рот. Заныл запломбированный вчера зуб. Утром ни с того ни с сего воспалилась десна, и Света полдня пробегала по частным клиникам, пугая врачей фразой «Сделайте что-нибудь, я послезавтра в лес уезжаю». Стоматологи сделали, десну вскрыли, а на зуб поставили временную пломбу и настоятельно рекомендовали во избежание осложнений не уезжать в лес. Света пила прописанные антибиотики, делала полоскание, но отказываться от похода из-за такой мелочи, как больные зубы, вовсе не собиралась. И вот сейчас притупившаяся была боль запульсировала в десне так, что отдавалась в голове. Промелькнула предательская мысль, а может, не ехать? И тут Света случайно задела солонку, и соль просыпалась на чистую столешницу. Меч сделал свою работу. В глазах молодёжи восторг и желание попробовать самим. Но сегодня ничего сложного нет, просто и безболезненно для всех. Никогда не знаешь, куда занесёт тебя на следующий день, хотя завтра я точно окажусь в нужное время, в нужном месте. Я сам сделаю это. Я хочу, чтобы мои любящие глаза были первым, что она увидит после». Следовало уже ложиться спать, но Света всё ходила вокруг рюкзака и бесцельно то подтягивала, то снова ослабляла ремни. Мысли беспорядочно крутились вокруг разных вещей. Как там её кот А что будет, если посреди леса десна снова воспалиться Тогда придётся туристку срочно эвакуировать, отрывать от похода несколько человек в сопровождении Поступая так, она подставляет всю группу. Чтобы успокоиться, Света решила заварить свой любимый каркаде. Когда наливала воду, внезапно из-за правого плеча раздался странный звук, словно чем-то острым провели по стеклу. Она вздрогнула и резко обернулась. Чёрт, чёрт, чёрт! Она случайно смахнула со стола чашку и едва успела отскочить от расплескавшегося кипятка. Разумеется, за спиной никого не оказалось, зато под ногами красовались живописные белые осколки в красной луже. Света опустилась на колени и принялась собирать стекло. Чашку было жалко — памятный подарок от бабушки. Она неловко подняла очередной осколок, и на указательном пальце выступила кровь. «Да что же это такое?» Руки Светы задрожали, и она бросила осколки обратно в лужу. Через 10 минут с промытым, обработанным йодом и перевязанным пальцем Света сидела на полу, уперев подбородок в колени. Она думала, призвав на помощь весь здравый смысл и бессознательно держась за больной зуб. Такое впечатление, что весь мир разговорился, чтобы только не пустить её в поездку. Но она столько мечтала об этом походе. Если не поедет сейчас, неизвестно, когда вновь представится такая возможность. Кроме того, она обещала ребятам. На неё рассчитывают вес снаряжения, у неё с собой нужные всем вещи, аптечка. А может, осенила вдруг идея, все эти проволочки только проверяют меня? Света попробовала взглянуть со стороны и рассмеялась. Но не дура ли, с каких это пор стала верить в приметы? Только посмотрите, из-за разбитой чашки готовы отказаться от давней мечты. Еду, Громко объявила она, глядя в потолок. «И пусть кто-нибудь попробует меня остановить». На кухне поблёскивали белые осколки в луже красного чая. Разделавшись с работы, я позволил себе немного отдохнуть. Летел над землёй, нырял в облака и выныривал мокрый насквозь. Ветер тут же сушил мои чёрные одежды, волосы сбились в колтун. О, как она любила запускать пальцы в мои длинные волосы, гладить их и распутывать. Я приземлился на берегу спокойного озера и только тут заметил, что все руки у меня в засохшей грязи и крови. Пришлось оттирать их травой и песком, мыть в ледяной воде. Споласкивая ладони, поймал себя на том, что с тревогой вглядываюсь в озёрную гладь. Узнает ли она меня? Вдруг я слишком изменился за это время. Хотя чему тут меняться? Та же белая кожа, те же глаза со светлыми зрачками, внутри которых носятся искры. Чёрные волосы с проседью, чёрная униформа, чёрная грязь под ногтями. Ну вот, руки вымыты, можно взяться и за оружие. Люблю свой меч, почти как её люблю. двуручный, со сверкающим клинком — чёрной рукоятью и удобной гардой. Ножны простые, особая пропитка надёжно защищает от ржавчины. Тронул пальцем лезвие. Заточка тоньше волоса. Ни один уважающий себя ангел смерти не станет наносить больше одного удара. Сегодня мы славно потрудились. Все души, однако, одной, точно по графику. Света легла в постель далеко за полночь, хотя собиралась хорошенько выспаться перед дорогой. Зуб болел, палец жгло, сердце колотилось, дурацкие мысли то и дело всплывали в голове. В итоге она впервые за много лет выпила успокоительного и изо всех сил старалась уснуть. На неё навалилась странная полудрёма, ближе к сну, нежели к яве, и вдруг она услышала протяжный скрип открывающейся двери. Света вскочила и резко откинула одеяло. В доме никого кроме неё не было. Послышались шаги. В комнату вошёл юноша в потёртых джинсах и белой рубашке. Он был босиком. Рыжие вихры торчали во все стороны. Смешно вздёрнутый нос окружали густые веснушки. Высокую фигуру окутывало лёгкое светлое сияние. Всё-таки сон с неожиданным облегчением подумала Света. Юноша приблизился и сел рядом с ней на кровать. Покосившись на сползшую ночную рубашку, Света быстро прижала одеяло к груди. «Светочка», — укоризненно произнёс странный гость, — «ну что же ты так? Я ведь из кожи вон лезу. Все дела забросил, у меня с работы выгонят скоро». «Кто ты? Я тебя не знаю». Ярко зелёные глаза юноши стали печальными. Жаль слышать. Я тебя, ползающий, под столом помню, а ты меня и знать не желаешь. Что тебе нужно? Послушай меня, Светочка. Юноша взял её руку в свои. Ладони у него оказались тёплыми и шершавыми, глаза светились изумрудной добротой. Я ведь только добра желаю. Послушайся и пойми меня, больше сказать не могу. Спи, солнышко моё. Юноша склонился и дотронулся тёплыми губами до лба Светы. Её мгновенно охватило дремота и абсолютное спокойствие. «Побудь со мной», — пробормотала она, проваливаясь в мягкую подушку. «Не уходи. Побуду. Всю жизнь буду. Ты только слушай меня». Облик юноши расплывался перед глазами, но в полудрёме Свете почудилось, что за его плечами развернулись два белых крыла, удивительно гармонирующие с рыжими волосами. Звенел будильник. Света, не разлепляя век, нащупала телефон и вырубила звук. «Надо вставать. В десять автобус. Надо вставать. Надо. Почему так плохо? Голова трещит, во рту коты дерутся». Света вскочила с постели и рванула в уборную, зажимая рот. Освободив желудок и, кое-как умывшись, посмотрела на часы. Половина девятого. Чтобы успеть на автовокзал, нужно уже сейчас собираться бегом. Позавтракать она не успеет. Да и при одной мысли о еде живот снова скручивало. Что она такого съела? И как в таком состоянии тащить на себе рюкзак в 25 килограммов? Ничего. «Сейчас в автобусе отдохнёт, и всё будет в порядке». Наверное, переволновалась из-за похода. Борясь со слабостью, Света быстро одевалась. Потом горстью выпила несколько таблеток, позвонила в службу такси и приволокла рюкзак в прихожую. Обуваясь, она слишком сильно дёрнула шнурок на кедах, и в руке остался обрывок. Света быстро метнулась в комнату и отыскала иголку с ниткой. Зазвонил телефон. «Да, мама». Света прижала трубку плечом, наспех сшивая шнурок. «Как дела, доченька? Собралась? Ничего не забыла?» «Да не забыла я ничего, мам!» — с раздражением ответила девушка. Нитка путалась в руках. «Как настрой?» «Ай, чёрт!» — она уколола палец. «Света!» «Мам, нормально всё? Давай перезвоню?» «Что-то голос у тебя расстроенный. Всё в порядке?» «Да нормально, сказала же!» Чуть ли не рявкнула Света в трубку. «В автобус сяду, позвоню. Всё, пока!» Она сбросила вызов, и тут же пришлось отвечать на звонок из службы такси. Машина стояла у подъезда. Такси едва-едва пробиралась по утренним пробкам. Погода испортилась, дол сильный ветер, на город надвигались тучи. Света нервничала и ёрзала на заднем сиденье. За грубость с мамой было стыдно, то и дело снова накатывала тошнота. Она не могла сосредоточиться ни на одной мысли. Без пяти десять машина остановилась у автовокзала. Света расплатилась таксистам, схватила рюкзак и бегом кинулась на посадку. Ярко-красный высокий автобус с грязным лобовым стеклом стоял у платформы. Водитель курил, пожилая женщина проверяла билеты. Пассажиры садились в салон, в багажном отделении груда и лежали вещи. Успела. Переведя дух, Света подошла к автобусу и тут снова заверещал телефон. Звонила Таня, наверняка по поводу кота. Света вздохнула. — Честное слово, хоть трубку не бери. — Слушаю. — Света, привет. — Привет. — Ну, как там, Мурзик? — Что? — А, да хорошо всё. Играет. — Я не по этому поводу. Свет, тут такое дело. Олег Степанович умер. Ярко-красный междугородний автобус скрылся за поворотом. Накрапывал мелкий дождь. У края опустевшей платформы на рюкзаке сидела девушка в зелёных кедах и говорила по телефону. «Лёша, привет. Я не пойду в поход. Извини меня и ребятам передай. Да, случилось. Мой научный руководитель умер. Я с ним много лет проработала. Столько мест объездила. Я не могу вот так уехать, не попрощавшись». Этого не может быть. Нет. Я метался под дождём от одного к другому, переворачивал, заглядывал в лица. Коллеги заканчивали работу, кто-то уже ушёл с душами, а я стоял с опущенным мечом и озирался. Не могло быть ошибки. Она должна быть здесь, среди этих людей, в этом автобусе. Я же тщательно просмотрел все реальности. Но её не было. Не было. Дождь промочил одежду насквозь, заливал лицо, мыл торчащие в небо колёса. Вокруг уже собирался народ, останавливались машины, светили фарами сквозь стену ливня, завывала приближающаяся сирена. «Наша работа окончена, пора уходить». Нет, я бездумно бросился внутрь у искорёженного автобуса. Не она, снова не она, её здесь нет и не было с самого начала. Что же произошло? Как так вышло? Это не могло случиться без постороннего вмешательства. И тут меня озарило. Ах, да, конечно. Даже люди почувствовали мою ярость, хоть и не могли меня видеть. Вздрогнули, беспокойно переглянулись между собой. На коленях у Светы развалился рыжий кот. Сама она невидяще уставилась на экран телевизора, сжимая в потной ладони помятый билет. Страшная авария на трассе. Столкнулись два автобуса. Шестнадцать человек погибли на месте. Десять госпитализированы. Подробности трагедии расследуются. «Ой!» — едва слышно выдохнула Таня. «Какой ужас!» Света перевела взгляд на фотографию на столе. Команда исследователей на вершине горы. В центре... Руководитель, Олег Степанович, высококлассный специалист и просто замечательный человек. Невысокий, улыбающийся, в очках и с неизменной гитарой, исписанной сотней автографов из мест, которые он посетил. Отказалось сердце. Пожилой учёный долго болел, но до последнего не бросал дело своей жизни. Мама протянула Свете стакан подогретого апельсинового сока с корицей. Я всегда говорила, доченька, у тебя ангел-хранитель сильный. Доволен? Да. Серьёзный голос и взгляд не вяжутся с клонской внешностью. Начальство хоть похвалило? А как же? Он болтает в воздухе босыми ногами, и веснушки золотятся на солнце. А ещё эти крылья сверкают, как начищенная прабабушкина ваза. И всё же здесь не обошлось без нас, я позволил себе усмешку. Если бы не эта смерть, её жизнь оборвалась бы, как и задумано. Все твои усилия не имели смысла. Боль отпустила, и на смену ей вновь пришло ожидание. Мне больше не хотелось крушить всё вокруг, и рука моя спокойно лежала на рукояти меча, без порывов сжать её в бессильной злобе. Он тоже чуть улыбнулся, и мы оба глянули вниз. Среди клубящихся облаков по тропе бодро шагал молодой учёный в кепке на бекрень. Его лицо светилось задором и энтузиазмом, плечи оттягивал рюкзак, а на ногах были высокие болотные сапоги. В одной руке он держал компас, в другой — карту. Тропа уходила в закат, и заходящее солнце окрашивало облака в алые, оранжевые, фиолетовые тона. Это случайность. Просто его время настало, а её ещё нет. Но скажите, пожалуйста, — на меня уставились зелёные глаза, — зачем вы так хотели её забрать? Я почувствовал, что скулы сводят судорога, и отвернулся, чтобы он не заметил. Молодой учёный уходил в закат. Его ждали новые открытия, начиналась новая жизнь, а я старался смириться со своей прежней. Зачем? Переспросил я, чувствуя, как от солнца слезятся глаза. «Ты не поверишь, если я скажу сейчас. Я лучше отвечу потом, когда придёт время. Знаю, это очень долго. Но я прождал столько лет и подожду ещё, сколько потребуется». «Я подожду».